Футболист возвращается домой Я забил сегодня, представляешь? Два гола А, а счет-то какой? Один-один По психиатрической больнице идет комиссия Главврач показывает палаты и пациентов А, а вот, вот этот вот пациент считает себя... Дунканом Маклауден Да, интересный Давайте посмотрим Да, это самый запущенный случай у нас в клинике Мы его уже 200 лет вылететь не можем Давай всего люблю русоволосых зенсин с косами. На лето нужны 2-3 умейся косить траву на неудобьях. Батюшка, а скажите, а вот почему у католиков церковный хор поёт там под орган, физгармонию там, а у нас, православных, без аккомпанемента? Ну так понимаешь это? Ну так ведь настоящий талант ведь не пропьет? А физгармонию-то такие запросто. Японок больше люблю! Ткани же маленькие! Но я их оптом люблю! ча Танцуем, девочки